12. Вторая волна. Внимание, громко произнёс голос. Механики собираются прорваться в локус. Один из них стоит возле входа. Сейчас они будут его открывать. Берг придвинулся в плотную к стене, где должен был открыться вход. Киванов с гравиётом в руках занял место позади него, сместившись чуть левее. "Стреляй, как и прежде в стену", только сказал он. "Я тебя подстрахую. Джой, везель, будьте наготове". Если механику всё же удастся войти, придётся, несмотря на риск, добивать его здесь. Не войдёт, сказал Берг, слишком он не поворотлив, чтобы успеть. Участок стены, закрывавший вход, исчез, как и в прошлый раз, почти мгновенно, словно дематериализовавшись. Берг и Киванов выстрелили одновременно. Стоявший у входа механик готовился шагнуть в локус, но тяжёлый удар в грудь с близкого расстояния на секунду задержал его. Момент был упущен, и всё же рука механика, успевшую упасть вниз, ударила Берга в плечо. Берг, вскрикнув, пошатнулся и тяжело привалился спиной к стене. Рядом с ним о пол глухо стукнула рука механика отрубленная по второму суставу захлопнувшимся входом. На этот раз лабиринт трясло заметно дольше и сильнее, чем прежде. Порой казалось, что локус едва не переворачивается. Люди швыряло от стены к стене, как тряпичные куклы. То и дело болезненный вскрикил Берг, ударяясь повреждённым плечом. Визель едва не потерял сознание, когда в висок его ударила тяжёлая железная рука механика, и только тело киска оставалось неподвижным, словно сросшийся с чёрным кубом, на котором он сидел. Понемногу толчки стали слабеть и, наконец, совсем прекратились. Поднявшись на четвереньки, Киванов, чтобы прийти в себя, несколько раз тряхнул головой. «Уф!» – тяжело выдохнул он. Поднявшись на ноги, он подбежал к Бергу, лежавшему, скорчившись в углу. Вместе с Джоей они осторожно перевернули Толика на спину. Лицо Берга было мертвенно бледным, глаза полуприкрыты. По подбородку размазалась кровь, вытекающая из прокушенной губы. "Как ты, Толик?" спросил Борис, боясь дотронуться до его райного плеча. Берг не в силах произнести ни слова, только слабо качнул головой. "Гадина", Киванов пяткой оттолкнул в сторону руку механика, на которой всё ещё конвульсивно подёргивались кончики пальцев. "У него сломана ключица и раздроблен плечевой сустав", тихо произнёс Джой. Травма очень серьезная, но, к счастью, крупные сосуды не повреждены. «Все будет в порядке, Толик», – ободряюще улыбнулся Борис. «Ты ведь нашего Джоя знаешь, он, если захочет, даже оторванную руку сможет на место приставить. А уж для тебя-то он и невозможное сделает». Прежде чем заниматься разбитым плечом, Джоя положил на лоб Бергу ладонь и погрузил его в глубокий сон. После этого он взял у везеля нож, разрезал на плече Берга куртку и оторвал мешавший рукав. Сосредоточенно сжав губы, он вдавил пальцы в кожу, собирая и соединяя вместе обломки расколотых костей. Борис окликнул Киванова голосом, звучавшим со центра зала. "Будь добр, подойди сюда". Киванов подошёл к Обу по дороге ещё раз хорошенько пнув руку механика. "Взгляни на Кийска", сказал голос. Лицо Кийска по-прежнему оставалось неподвижным, похожим на гипсовую маску, но на правом предплечье у него багровел обширный кровоподтёк. «Да, видно, Ива там, где он сейчас находится, тоже не сладко приходится», — покачал головой Борис. «Точно могу сказать, что если уж он дерется, то значит движется к цели». «Надеюсь, что он успеет», — озабоченно произнес голос. «Лабиринт выдержит еще один от силы два удара из гравимета. После этого он начнет действовать радикально». «Пора подготовиться к уничтожению Куба», — спросил Киванов. «А как же Киск? Он так и останется в сети Локуса». Не будем торопиться, ответил голос. У Ивы пока ещё есть время. Ты уж постарайся, Ива, сказал Киванов, обращаясь к Ивке, который не мог его услышать. Лабиринт ещё один удар, может быть, и выдержит, а вот только выдержим ли мы?